Он изменился только по отношению к ней, но в груди его по-прежнему билось жестокое, себелюбивое, истинно римское, а стало быть, волчье сердце, неспособное не только к восприятию кроткого христианского учения, но даже к благодарности. Лигия вышла из комнаты, удрученная печалью и тревогой.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 Давит, украшенный розами колесницей, толпы христиан, а Вениций хватает ее в объятия, втаскивает на колесницу и, прижимая к груди, шепчет «Идем к нам!» Глава двадцать седьмая С этого часа Лигия стала реже появляться в общей комнате и реже подходила к постели Вениция. Однако покой не возвращался к ней.